Глава 23. Пришёл я в себя на кровати, на своей кровати. Было тепло, уютно, и рядом что-то знакомо храпело. Я с некоторой опаской повернул голову и обнаружил розовой обжёркин нос, уткнувшийся мне в подмышку. Биоид сложил колючки так, чтобы они не кололись и образовали почти сплошной гладкий панцирь и зарылся в плед. Повернув голову в другую сторону, я обнаружил сладко посапывающую мне в плечо девушку. Э-э-э, а чего это было? Секса не помню. Вечера не помню. Неужели я допился до такого, что мало того, что проспал весь секс, так еще и дичь какая-то приснилась? Вроде как моя мастер, и не мастер вовсе, а оружие. И видения еще эти. Похоже, действительно сон, а не видение. Ведь впервые в одном из них никто не умер. А значит, точно не настоящие. Разве что непонятно, откуда в моём сне в разных раскладах появился какой-то лишний и незнакомый мне мужик. Точнее, даже не мужик, а пацан с надменной мордой потомственного кланового мажора. Вроде на мальчиков меня не тянуло. Ещё не дожил до такого маразма, чтобы от скуки хотелось попробовать что-то настолько новенькое. Жор Сколько времени? тихо спросил я. Пятый час после полуденного меридиана, не открывая глаз, ответила вдруг лежащая рядом Таири. Потом вздохнула, потянулась и обхватила моё предплечье обеими руками, как плюшевого мишку, прижала к груди и чуть ли не замурлыкала. Ты извини, похоже, я вчера сильно принял на грудь, постарался реабилитироваться я. Хм. Тебе хоть понравилось, не смог не поинтересоваться. Девушка вдруг начала трястись от сдерживаемого смеха, причём так и не открывая глаз, а потом выдавила прерывающимся голосом: "Ты решил, что я тебе в кошмаре приснилось? Кстати, твой обжорка съел половину моей скверны, пока его раскортила, и не подавился же проглод?" "Это был не сон, господин." Вдруг сообщил Жор абсолютно стандартным голосом и депо у молчанию. Ржа! Настройки слетели? Не. Он просто дуется. Успокоил меня мастер. Она у тебя мутант, действительно обижена выдолбивают. Рационального объяснения не существует. Ты подошто вообще лёк окаянный? Куда я лёг? Окончательно охренел я. Отдался, говорю, зачем? Где твое предвидение-то было, когда ты под мутантку эту... Фу, ржа сплошная. Чем ты вообще думал? Хотя о чем это я? Знам о чем, бабник несчастный. Так. Ежик архаично ругается, мутантка тихо ржет. Надеюсь, это у них обоих нервное. Не хочу чувствовать себя единственным нормальным в окружении безумцев. И вообще... Молчи, колючая задница, сам виноват. Ты-то ее сразу одобрил. И вообще, я вдруг вовремя вспомнил о своих видениях. Но не это главное. Жор я впервые видел не только нашу смерть, но и другой вариант развития событий. Да ну на хрен. Жорка от потрясения даже высунулся из пледа. Правда? Нет, правда? Наша мутантка наконец перестала трястись от беззвучного хохота и открыла глаза. Вытерла выступившие на них от смеха слёзы и спросила: То есть мало мне было приключений на свою голову, так ещё и ты у нас ясновидящий всякие пакости. Ну, ясновидящим меня назвать нельзя, отушевался я и попытался отвести разговор в сторону. Ясновидящие не видят будущего предметов и народов, искусственно вызывая свои видения и направляя их по определённому маршруту. А этот бракованный интуит видит только свою смерть, любезно пояснил окончательно выпавший из идеального гнезда биоид. Ну и всех окружающих, с кем близко знаком. Это наверняка из вредности и чтобы одному дохнуть не скучно было. А кто-то из твоих видений уже умер, вдруг заинтересовалась девушка из села. Когда я был ребёнком, таких было много. Я невольно сжал в кулаке край пледа, вспоминая. И о ничем не мог помочь и просто с ума сходил. В какой-то момент даже решил, что эти видения не приложенная истина. рок фатум сопротивление бесполезно Воспоминания накатили волной озноба и я поспешно стал рассказывать дальше прогоняя эту давнее знакомое ощущение абсолютной беспомощности перед событиями изведений Пока не увидел смерть своего отца я горько усмехнулся Наверное, мать до сих пор гадает из-за чего я всегда такой тихий и слегка заторможенный и можно сказать пришибленный ребёнок устроил ту безобразную истерику, из-за которой они с отцом не смогли пойти на выгодную охоту. Но всё-таки не пошли. Теперь уже вполне радостно улыбнулся я. Так я узнал, что мои видения не истинны в последней инстанции. Ты не представляешь, как я дурковал и счастливо носился по поместью бешенным ржонком от этого осознания. Предки тогда даже психологом не выписали, не могли понять, чего это к радоюсь рогам и домашнему аресту. Кстати, так как этим приёмом я частенько спасал в детстве родственников, я уже совсем повеселел. У меня есть справка о склонности к мазохизму и эмоциональным срывам, так что я официальный псих-мастер. Таири посмотрела на меня большими глазами, а потом то ли воздухом подавилась и закашлялась, то ли попыталась сдержать лошадиное ржание, не знаю. Смешно ей, возмутился Биоид. Молчала бы уже. По сравнению с тобой мы нормальные и обычные существа с маленькими тараканчиками, безобидными и даже милыми. А ты сама ржавый таракан-мутант, размером с тебя всю. «Это ты еще не все обо мне знаешь», — обрадовала Жорку Таири и как-то пакостно улыбнулась. «Мой таракан размером как минимум с планету, а не с какую-то жалкую человеческую особь». «Ну, приехали!» — расстроился обжорка, которого переиграли на его же поле, в ехидстве и обзывательствах. «Давай, вываливай своих тараканов! Злая, нехорошая женщина!» «Вот ты даже не представляешь, насколько угадал!» Девушка вдруг зябко передернула плечами и потащила на себя плед. «Потом передумала и забралась ко мне под бок, а я ее машинально обнял. Всё-таки мастер у меня ужасно тактильная. Стоило ей почувствовать мои объятия, она успокоенно вздохнула и продолжила. Я сама не очень понимаю, что вокруг творится. Давайте расскажу всё с самого начала и попробуем вместе разобраться.